Страница 850. Письмо 349. Уильяму Ролстону. Перевод с английского. 1878 год. Октября 27-го. Ясная поляна. Милостивый государь, я очень сожалею, что не могу дать на ваше письмо положительного ответа. Примечание первое. Дело в том, что я очень сомневаюсь, чтобы я был таким значительным писателем, события жизни которого могли бы представлять интерес не только для русской, но и для европейской публики. Я вполне убежден многочисленными примерами писателей, которых современники ставили сначала очень высоко, но которые затем были совершенно забыты еще при жизни, что современники не могут правильно судить о достоинствах литературных произведений. Поэтому, несмотря на мое желание, я не могу разделять временную иллюзию нескольких друзей, утверждающих с уверенностью, что мои произведения должны будут занять некоторое место в русской литературе. Я совершенно искренне не знаю, будет ли кто-нибудь читать мои произведения через сто лет, или же они будут забыты через сто дней, и поэтому не хочу оказаться в смешном положении в случае весьма вероятной ошибки моих друзей. В надежде, что вы примете во внимание эти мотивы, и любезно извините мой отказ». Остаюсь искренне преданный вам, граф Лев Толстой. Примечание. Толстой отвечает на письмо 22 сентября, 4 октября, в котором Ролстон сообщал о своем намерении написать большую статью о войне и мире и просил также прислать ему биографические сведения. Смотри собрание сочинений Толстого, книга 1, страница 306-307. Эти сведения о Толстом Ролстон получил от Тургенева и использовал в статье романы графа Толстого. 1879 год. Конец примечаний.